«Занимаюсь порученным делом об убийстве Куприянова и его любовницы», — сухо ответил он. «И как успехи?» «Пока рано об этом говорить, но зацепок много». «А чем конкретно сейчас занят?» «Ищу молодую красивую вдову». Криво усмехнулся Прижогин, которому хотелось поскорее избавиться от надоедливых вопросов начальства. «Когда найдешь, не забудь познакомить», — подмигнул Маслов и весело двинулся дальше. А Леонид Иванович поспешил в Центр оперативной информации, чтобы поднять сводки за последние два дня. Его внимание привлекло следующее сообщение. «Вчера в одном из подмосковных лесов был обнаружен труп женщины». Жгучая брюнетка, лет около тридцати, лежала в лесном ручье, которое протекает по дну оврага. Найдена грибниками. В данный момент труп находится в морде судебно-медицинской экспертизы города Ловни. Но кто это может быть? Вдова Куприянова или пропавшая проститутка? Надо немедленно ехать на опознание, прихватив с собой ее соседа Гринева. Прижогин снял трубку, набрал его домашний номер, но на другом конце провода никто не отвечал. Наверное, он сейчас на работе. Кажется, он говорил, что работает грузчиком в фирме «Вестконтракт». Следователь выяснил телефон этой фирмы, перезвонил туда и узнал обо всех событиях вчерашнего дня. Третий звонок был в ОВД Аллегорическое. «Да, есть такой задержанный», — тут же подтвердил дежурный по отделению. «Доставлен вчера старшим лейтенантом Швабриным по обвинению в хулиганстве и сопротивлении представителям органов власти». «Немедленно выпустите его». — И привезите ко мне, — строго приказал Прижогин. Стоило ему прекратить заниматься делами этого злополучного отделения, как Швабрин опять взялся за свои художества. — В общем, нет, я сейчас сам за ним заеду. Через час Гринев уже сидел в машине следователя. Выглядел он довольно жалко, хотя никаких видимых следов насилия... На его измученном лице не было. Били? Первым делом спросил Прижогин. Было дело. Криво усмехнулся Гринев. Понимаете? Требует от меня телефон девицы, которую я видел один раз в жизни. И он рассказал следователю обо всех своих злоключениях. Я уже занимался делами этого отделения. Хмуро заявил Прижогин. Сейчас, правда. Вынужден был прерваться. Но я еще обязательно вернусь к этому и добьюсь того, чтобы Швабрина уволили из органов. — Дай-то Бог! — вздохнул Гринев. — Но где гарантия, что вместо него не появится кто-нибудь похлеще? А, кстати, куда вы меня везете? — В Ловню на опознание. Вчера там был найден труп женщины которая по некоторым приметам может оказаться вашей знакомой. — Ириной? — с таким ужасом спросил Гринев, что следователь бросил на него быстрый взгляд. — Вас что-нибудь смущает? — Смущает, — усмехнулся инженер. — Это еще мягко сказано. Меня не смущает, а трясет, колотит, знабит. Вы себе... — Представляете, что меня ждет? — Вполне возможно, радость, — невозмутимо заявил Прижогин, — ведь это может оказаться и не она. — Да, но мне же придется всматриваться, — с ужасом заявил Гринев. — Нет, не подумайте, я достаточно спокойно отношусь к трупам, но ведь это может быть труп той, которую я так долго и нежно любил понимаете леонид иванович но ведь смерть страшна только для яркой индивидуальности причем как для нее самой так и для окружающих а ведь ирина была очень яркой женщиной вы сами видели будь она серой и невзрачной мышкой я бы не переживал серость и безликость не умирают поскольку постоянно воспроизводится в других аналогичных по серости экземплярах. Так что этого обновления и воспроизведения никто и не замечает. Все это грозило обернуться долгими душевными излияниями, поэтому Прижогин решительно прервал собеседника. — Сергей Иванович, да. — Выслушайте внимательно, что я вам скажу, — внушительно заговорил Вы напрасно себя так настраиваете. Это к вас удар хватит. Вам сейчас надо думать о своей даме сердца не в восторженных тонах, а в самых прозаических, я бы даже сказал, приземленных. Да, я понимаю, кумир души моей и все такое, но вспомните, были же и у нее весьма существенные и неприятные недостатки. — Наверное, были, — растерянно согласился Гринев. Но я не помню. Ну как же, вы сами рассказывали, что видели ее сразу с двумя кавалерами и сходили с ума от мысли, что они могут не только беседовать.